Заповедник героев. Принц и нищий, Макс и Мориц, Бобус и Бубус, Том Сойер и Гек Финн, Оливер Твист, маленькие женщины и маленькие мужчины, они же ставшие взрослыми дети капитана Гранта, маленький лорд Фаунтлерой, 12 егерей, 3 пряхи, 7 мудрых шкалеров, 33 богатыря, племянники дядьки Черномора, последний день Помпеи и тысяча одна ночь, вышли встречать нас. «Здравия желаем, ваше ослепительство!» — гаркнули они нам. На берегу стоял дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. Цепной кот в сапогах с ученым видом ходил вокруг дуба. Направо идет, книжки читает вслух. Идет налево, граммофон заводит. Прямо как в цирке у Дурова.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 За ним погонял свою клячу Дон Кихот Ломанческий, и трусил на осле его верный оруженосец Санчо Панса. Санчо Панса вез крылья ветряной мельницы, которую обкорнал Дон Кихот. За рыцарем печального образа скакал на конке грубунке Иванушка Дурачок и показывал всем язык. Далее следовали на огромных битюгах три богатыря: Илья Муромец, Алёша Попович и Добрыня Никитич.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 Ну а так как усов у нас не было, то все в рот попало.